Характер Юджина в общем мало изменился, но кое-какие перемены были уже на лицо, в нем не осталось и следа прежней робости. Он начинал понимать, что обладает весьма разносторонними способностями, и это сознание давало ему все больше уверенности в себе. Пять тысяч долларов сбережений, которым ежемесячно прибавлялось долларов 200 или 300, плюс нараставшие на них 4% годовых, внушали ему веру в свои силы.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 так как он успешно руководил ими и добился для них лучшей оплаты, всячески раздували его славу. Они готовы были приписать его заслугам все успехи фирмы Саммерфилда, хотя это далеко не соответствовало истине. Целый ряд оригинальных замыслов, возможно, даже большинство, исходил от Юджина, но наброски просматривал и доводил Саммерфилд. Обрабатывал отдел текстов,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 Один из них, видный финансист, бывший сенатор Кеннион С. Уинфилд из Бруклина, занимавшийся операциями с недвижимым имуществом, встретил как-то Юджина в кабинете у Саммерфилда и позже, когда они отправились вдвоем завтракать, спросил, «У вас тут служит один очень интересный человек. Витло, кажется, откуда он?» «Откуда то с запада?» — уклончиво ответил Саммерфилд. «Право, толком не знаю. У меня перебывало столько заведующих художественным отделом, что я всех не упомню». Уинфилд уловил в тоне собеседника нотку враждебности и пренебрежения к своему подчиненному. «Он показался мне очень способным человеком», — заметил он, намереваясь кончить на этом разговор. «Да-да, он способный», — отозвался Саммерфилд. «Ну, как у всех художников, у него ветер в голове. Это самый ненадежный народ на свете. На них нельзя ни в чем положиться. Сегодня он клад, а завтра, глядишь, ничего не стоит. С ними прям как с детьми приходится возиться». Такой, случается, встанет с левой ноги и уже ни на что не способен. Уинфилд подумал, что в этом есть доля правды. Художники, как правило, никуда не годятся в деловом отношении.